Сбор был объявлен в монастыре. Оба взвода, так и не снимая валашских драгунских мундиров, чистили, расседлав лошадей, поили их из ведер тепловатой, но прозрачной и чистой речной водой. Братьев никто из трапезной до сих пор не выпустил, а в караул к ним поставили, по-моему, приказу валашцев, чтобы лишние сомнения у них развеять, кто на них напал и кто превратил монастырь в казарму и конюшню. Большинство вольных были мрачны Такая победа никого особо не вдохновляла Взяли противника скорее даже подлостью, чем хитростью И гордиться особо было нечем У меня тоже на душе птицы не пели Но и горевать по убитым я не горевал Война идёт, и крови ещё будет Реки крови А это так, первые её капли пролиты И буду я делать то, что взялся делать Или не буду, ничего уже не изменить Война назрела как нарыв И прорваться он может в любую минуту Ждали хорга с остальной частью отряда. Какое у них было дело, нам не докладывали, но, думаю, что они тоже подбросили соломы в костер разгорающейся войны. Недаром одеты они были на манер горских и регуляров на Валашской службе, в длинные до колен шерстяные накидки, подпоясанные ремнями и портупеями, и в серой-синей каймой шимахе Не дать не взять дикие полки, как звали местные, не слишком дисциплинированных и при этом злобных и жестоких горцев. С двумя взводами Хорга прискакал и злой, в мундире, раненый в руку, которая была небрежно замотана промокшей от крови тряпицей. За отрядом Хорга Сухорукова двигалось не меньше двух сотен всадников под командой того самого коренастого с резаным горлом, которого мы видели вместе с владетелем риф-палатки у Хорга. И были эти всадники явно из тех, что могут воевать по-настоящему, как и обещал резаный. С этим отрядом прибыл и сам белобрысый владетель Бри Блеклый, окружённый добрым десятком самых настоящих головорезов. «Строй своих людей!» — скомандовал хор Крезаному, которого, как выяснилось, звали Сергом, и был он в прошлом сотником в армии какого-то северного княжества и дело своё знал. «Командиры взводов, ко мне!» «Три сотни! Уже серьёзная сила! Без обоза, то есть ещё и подвижная!» Запас самого необходимого везли во вьюках, нагруженных на мулов, которыми обеспечили отряд местные владетели. И дела наши явно пока не закончены. хорк собирается приказы раздать, кому и что делать полагается. «Мастера взводные!» — обратился он к нашей короткой шеренге. «Пока всё идёт по плану, но дела наши пока не закончены. Цель операции — захват речного форта вместе со всей артиллерией. Сумеем, мы молодцы. Барон Верген нам этого не забудет». «Не сумеем. Болваны мы, способные только коров задойки дойки дёргать. А в строю нам делать нечего. Сумеем!» «Должны суметь», — ответил из строя дарей «Вот именно, что должны», — уже спокойно сказал Хорк. «А куда нам деваться? Перекроем реку и возьмём пушки. Успех всей свирской компании обеспечен. Мы действуем быстро. Вести до форта дойти пока не должны». «Остальные люди Серга перекрывают дороги дальше, чтобы от Коплунов, от тех, что ещё уцелели, ни одна весточка до речного не дошла. А нам надо опередить всех гонцов, быстрым маршем достигнуть форта и захватить как минимум воротный бастион и первую батарею». Он развернул карту и жестом пригласил всех собраться вокруг. «Вот здесь», — ткнул он сухой рукой в рисунок. «Если эту батарею берём, то с неё можем держать под обстрелом две другие, вот эту и эту, вторую и третью». А воротный бастион полностью перекрывает вид на дорогу. К нам подойдет батальон пехоты и два эскадрона кавалерии из армии барона. До их подхода захваченное следует удерживать любой ценой. Вопросы есть? Вопросы были, но немного. Затем все разбежались по взводам. Последовала команда строится. Сотни покидали монастырь, загаженный конским навозом, с вытоптанными и съеденными цветами. Колона строилась на дороге, и уже сидя во главе своего взвода на кузнеце, я обратил внимание на владителя Бри, так и оставшегося возле трапезной. Он явно ждал нашего ухода, и зачем ему это было нужно, и гадать не следовало. Всё было написано у него на лице. Он всё же решил получить монастырскую землю и посадить здесь оливки. И способ для этого он знал всего один. Недаром пальцы его затянутой в замшевую перчатку руки теребили рукоять висевшего на поясе кинжала. Когда колонна втянулась в поворот дороги, я оглянулся на монастырь и увидел, как Бри во главе своих бандитов вошёл в распахнутую дверь трапезной. «Пусть река принесёт тебя в хороший мир, святой брат», — сказал я негромко, адресуясь к настоятелю. «Может, и права они, и жизни у нас множество. Жаль, не узнал я, кто идёт к моей семье, ждущей меня на берегу», — не сказал настоятель.